Формат 10. Карта. Карта ⁇ это схематичное визуальное представление конкретной местности со всеми ее особенностями, актуальными для предусмотренного использования. На картах могут быть изображены огромные территории, например, система дорог или целая страна, а могут и небольшие, например, пешая тропа в местном парке. Цели тоже бывают самыми разными. Создаются карты с помощью множества различных инструментов. И визуальные оформления тоже имеют разное. Большинству из нас знакомы географические карты, используемые обычно в качестве навигационных инструментов. Мы пользуемся такого рода картами, загружая GPS, чтобы понять, как доехать до дома друга разворачивая на капоте атлас с изображением всех штатов во время дорожного приключения, прослеживая пальцем дорогу на огромном знаке, чтобы понять, как попасть к нужному выходу на посадку в аэропорту, железнодорожной станции или отделу в торговом центре. Рассказчики, маркетологи и создатели контента могут использовать собственные навигационные карты, чтобы помочь своей аудитории отправиться в путешествие или достичь пункта назначения. Впрочем, карты могут создаваться не только для навигации. На тематических картах указываются конкретные признаки, характеристики, модели поведения или факты о той или иной области, а не ее географические особенности. Поскольку задача тематических карт главным образом представить не географические данные, зачастую они содержат минимум географических отметок, сообщая только те подробности, которые необходимы для полноценной передачи основных данных. Тематические карты часто имеют цветовую маркировку, что позволяет зрителям с легкостью замечать преобладающие элементы, тренды и проводить сравнения. Так, например, на карте с изображением результатов выборов, Можно обозначить лишь очертания округов без названия улиц, городов и иных отметок, поскольку истинная цель состоит в том, чтобы продемонстрировать поведение избирателей, а не географические особенности территории, где проходило голосование. Если обозначить каждого кандидата своим цветом, зрители смогут с легкостью разобраться, в каком регионе за каких кандидатов голосовали. Какой кандидат заполучил больше всего голосов в том или ином регионе и наблюдается ли концентрация голосов избирателей за того или иного кандидата в конкретных регионах? Карты окрестностей обеспечивают географический контекст истории, который было бы непросто понять без визуальных ориентиров. Предназначение эталонных карт не в том, чтобы служить инструментом навигации. И в отличие от тематических карт, они, как правило, не содержат единых совокупностей данных по региону. Вместо этого подобные карты напоминают скорее диаграммы, объединяющие несколько разных событий или видов информации в единое пространство. Такие эталонные карты часто можно увидеть в новостных статьях, кинофильмах и криминальных телесериалах когда на карте отмечаются важные для расследуемого дела места, где произошло преступление, где обнаружили каждую улику и где живет или работает каждый подозреваемый. Такие карты демонстрируют не для того, чтобы помочь зрителю сориентироваться на месте преступления, а чтобы аудитория смогла лучше представить себе описываемую местность, лучше понять последовательность событий и их потенциальную связь друг с другом. Визуально карты могут быть оформлены по-разному. Для создания реалистичных карт используются изображения со спутника или фотографии. Это позволяет в высшей степени точно представить то или иное место в том виде, в котором оно существует. Символичные карты представляют собой более художественное изображение созданные с помощью иллюстраций, анимации простых фигур, значков и символов. Примеры контента, основанного на картах. Самой примитивной разновидностью карты является статичная карта, то есть карта, лишенная интерактивных элементов. Такие карты зачастую представлены в виде файла с изображением. По умолчанию большинство карт статичны поскольку бумага оставляет мало простора для движения. Докладчик по основным вопросам может разместить на своем сайте карту мира, на которой отметит точкой каждую страну или регион, где уже выступал, что поможет продемонстрировать охват передаваемого им посыла, масштаб его опыта. Местный магазин товаров для бега может разместить на своем сайте Несколько доступных для печати карт с изображением местных труп и маршрутов для бегунов, чтобы помочь клиентам вести активный образ жизни и изучить город. Цифровые технологии позволяют создавать интерактивные карты, элементы которых могут двигаться, дополняться анимационными эффектами, меняться. Возможны самые разные манипуляции. По аналогии с интерактивной инфографикой, о которой мы говорили в главе «Формат 2» и в главе «Акцент 6», такого рода динамичное воздействие позволяет зрителям изучать материал самостоятельно, пролистывая его туда-сюда, приближая, кликая на ссылки, смахивая в сторону и не только. Розничная сеть может разместить на своем сайте интерактивную карту, на которой будет указана Местоположение всех магазинов, что позволит клиентам приблизить определенный район, нажать на отметку и посмотреть адрес, часы работы и контактную информацию конкретного магазина. Ресторан, который гордится использованием местных ингредиентов для приготовления своих блюд, может добавить на сайт интерактивную карту с указанием всех партнеров, с которыми работает в данном регионе чтобы потенциальные посетители могли кликнуть на любую точку и посмотреть, какие продукты повара получают именно с этой фермы. Вопросы для размышлений при создании карт. Насколько большую территорию должна охватывать карта? Какой масштаб лучше использовать для придания оптимального контекста размеру карты? Насколько подробной должна быть карта, чтобы обеспечить ее понятность и полезность. Какие предметы, достопримечательности, отметки и названия должны быть указаны? Потребуется ли легенда ключи для карты, чтобы расшифровать используемые цвета, символы и иные обозначения? Какой, по задумке, должна быть эта карта, исключительно цифровой или печатной? Как придется поменять оформление или цвет, чтобы карту можно было распечатать на принтере? Требуется ли данной карте интерактивный элемент, чтобы она была полезна аудитории? В чем должна проявляться интерактивность и насколько? Как аудитория будет ориентироваться по данной карте, перемещаться по ней? Какие источники данных будут использоваться, для создания данной карты? Требуется ли разрешение на использование и указание таких источников данных? Как будут указываться источники данных на карте?